Глава 3 Март крепче сжал рукоять меча, чувствуя, как холод металла распространяется по всему телу. Вокруг уже образовался полукруг зрителей, и их взгляды, полные любопытства и нетерпения, прожигали его насквозь. Первый удар пришелся с неожиданной быстротой. Ферон двигался, словно молния. Его изогнутый клинок сверкнул, разрезая воздух. Март отшатнулся, подставив свой меч, и клинки столкнулись со звоном, эхо которого разнеслось по казарме. Удар был такой силы, что дрожь пробежала по руке, и Март едва не выронил меч. Ферон, не давая времени опомниться, нанес новый удар, резкий, точный, хлесткий, будто порыв штурмового ветра, сметающий все на своем пути. Март едва успел увернуться, отступая на шаг назад. Недорно! похвалил Ферон, не сбавляя темпа. Он двигался с легкостью танцора, его удары сыпались градом, сменяя один на другой. От былой уверенности Марта не осталось и следа, но он не собирался проигрывать в этом бою. Март менял тактику, постоянно уклоняясь, заставляя Ферона подстраиваться под его манеру. Раз за разом их клинки встречались, выбивая сноп искр. Окружавшие их воины теперь смотрели на схватку с куда большим интересом, явно не ожидавший такой прыти от светловолосого юнца март воспользовался провалом противника после сильнейшего выпада и тут же использовал прием что ему показывал мэфис в воспоминаниях проведя череду ударов теперь уже он вынудил отступить противника и в этот момент сделал неожиданный выпад и его клинок замер под рукой ферона едва коснувшись его рубахи март улыбнулся и тщеславно взглянул на своего противника но улыбка быстро стерлась с его лица ферон тоже улыбался И в этот миг Март почувствовал прикосновение холодной стали на своей шее. Каким-то неуловимым движением рыжеволосому воину удалось достать его вторым клинком. «Ничья!» – торжественно объявил Валар, и толпа одобрительно загудела. Ферон убрал клинки, продолжая улыбаться, но в его глазах читалось откровенное разочарование. Очевидно, он был настроен на победу в этом бою. Март сокрушенно вздохнул и медленно опустил меч. Внутри кипела горечь неудачи. Пусть он и не проиграл в этом бою, но для себя он твердо решил, что это ничья равносильно поражению. И те слова, которые произнес Ферон перед схваткой, остались безнаказанными. В какой-то момент он уже видел себя победителем, уже ощутил этот сладкий вкус триумфа, но в последний миг все обернулось против него. — Учти на будущее, юнец! — негромко произнес Ферон, склонив голову чуть на бок, чтобы его слова слышал только Март. «Если у противника два клинка, не забывай о втором!» Март молчал, но взгляд его говорил сам за себя. В следующий раз он не повторит эту ошибку. «Ну что ж, неплохое получилось зрелище!» — раздался голос Валара, перекрывая шум толпы. «Но впереди еще три боя! Посмотрим, кто у нас следующий!» Он обвел взглядом собравшихся, выбирая очередного бойца, и его взор остановился на угорге. «Ты не против размяться? Тут как раз есть подходящий для тебя соперник!» Угор, который до этого стоял, скрестив руки на груди, чуть приподнял бровь. «Против кого?» «Это будет Шухрак!» Тролль, до этого наблюдавший за схваткой, хмыкнул и оттолкнулся от стены, и тут же оказался в центре круга. «Как скажешь!» – равнодушно пробурчал он. Огромные фигуры вышли в центр, и казарма тут же наполнилась возбужденными голосами. Воины обсуждали предстоящий бой с предвкушением настоящего представления. Март, проходя мимо Шухрага, подбодрил его, а тот в ответ ему подмигнул. Но как бы тролль ни старался выглядеть невозмутимо и беспечно, Март хорошо знал своего друга и прекрасно понимал, что именно в этот момент Шухраг предельно собран и сконцентрирован на предстоящем бою. Толпа затихла в напряженном ожидании. Гул голосов сменился низким рокотом. Воины немного разошлись, делая круг шире, справедливо полагая, что таким гигантам потребуется значительно больше пространства. Шухрак непринужденно размял кисти рук и выпрямился. Следом за ним в круг вышел и орк. Зеленая громадина уже держала в руках свою испаринскую булаву. Тролль тоже вытащил из-за спины свою не менее впечатляющую секиру. «Нет-нет, так не пойдет, вклинился между ними Валар. «У вас не будет никакого оружия, а то вы точно поубиваете друг друга!» «В таком случае ему лучше сразу сдаться!» Ухмыльнулся Угорк, покручивая булаву в лапище, словно это была обыкновенная трость. Орг передал свое оружие Ферону, воину, с которым сражался Март. «Не в этот раз, дружище!» Спокойно отозвался Шухрак, протягивая свою секиру Марту. Тот не без труда принял ее и в очередной раз подивился силе тролля. Ему было невероятно тяжело просто держать ее в руках, что уж говорить о том, чтобы сражаться ей. Тролль был внешне невозмутим, но Март заметил, как подрагивает пальцы его друга, когда он расстегивал ремень перевязи. Возможно, это было легкое волнение перед боем или просто желание поскорее перейти к делу. Шухрак не терпел долгих приготовлений. Валлар удовлетворенно кивнул. «Теперь другое дело. Начинайте!» Секунду соперники лишь изучали друг друга. Они не спеша кружили по импровизированной арене, будь то два зверя, готовые вцепиться в глотку. Первым атаковал Угорк. Резко, но на удивление легко для своих размеров. Его здоровенный кулак пронесся возле левого уха шухрага, но каким-то чудом не задел. В толпе раздался удивленный ропот. «Давай, здоровяк!» выкрикнул кто-то, подбадривая своего соратника. Орг зарычал и бросился вновь на Шухрага. Угорк двигался стремительно быстро, но с каждым ударом звериная ярость в его глазах разгорала все сильнее, замутняя разум. «Что? Трусишь, тролль?» Прорычал он в очередной раз, размашисто взмахнув кулаком. «Я слышал, что все тролли трусы. Вы способны лишь языком трепать». Я просто растягиваю удовольствие! сдержанно ответил шухрак с равнодушной усмешкой на лице. Ор хотел было сказать что-то еще, и куда более грязнее, чем прежде, но тролль не дал этим словам вырваться наружу. Мощнейший удар под ребра сотряс зеленого здоровяка, заставив того непроизвольно застонать. Но угорк быстро пришел в себя, взревел и бросился вперед, пытаясь схватить противника. Но шухрак оказался быстрее. Он легко ушел в сторону, заставив форка врезаться в пустоту. Толпа взревела и принялась удвоенным рвением поддерживать Угорка. «Давай, Шухрак!» – раздался голос Марта. Он прозвучал тихим всплеском среди рёва водопада. Но главное было то, что тот, кому они предназначались, их услышал. Схватка разгоралась, как пожар, ибо она была не менее жаркой. Войны наблюдали с напряженными лицами, время от времени выкрикивая одобрительные возгласы, особенно тогда, когда орк был более успешнее своего соперника. Каждый удар звучал, словно удар молота по наковальне. подстекал по телам, дыхание срывалось на хрип, но ни один из гигантов не собирался отступать. В какой-то момент орку все же удалось прижать Шохрага к краю круга. Стоявшие там воины тут же испарились, и тролль уперся спиной в стену. Теперь казалось, что ему некуда деться. «Ну вот и все!» – прохрепел Угор, занося кулак для решающего удара. Он прекрасно понимал, что в таком замкнутом пространстве троллю не хватит места, чтобы увернуться. Но вместо страха на лице Шухрага появилась хитрая ухмылка. Он резко поднырнул под удар, ухватил орка за пояс и, напрягая все мышцы, с громким рыком перебросил противника через себя. Угорк тяжело рухнул на спину, земля под ним вздрогнула. Толпа взорвалась криками. Шухрак не дал Орку опомниться. Уже в следующую секунду он оказался сверху, прижав мощной рукой шею противника к земле. "Сдаешься?" спросил он спокойно, даже с ноткой скуки в голосе. Угорк издал глухой рык, но вырваться не смог. «Хватит!» – объявил Валар, выходя в круг. «Победитель!» «Шухрак!» Толпа загудела, но в этот раз аплодисменты были куда громче. Март с улыбкой наблюдал, как тролль медленно поднимается, потирая ссадины на локтях, и протягивает руку Орку, помогая ему встать. «Хорошая драка!» – буркнул горку вытирая кровь с разбитой губы. «В «Следующий раз повезет!» – ухмыльнулся Шухрак, пожимая ладонь противника. Март не сомневался. В глубине души Трой сейчас был доволен не меньше, чем после бутылки хорошего вина и сытного ужина. Валлар вновь вышел в центр круга, осмотрел двух тяжело дышащих бойцов и довольно ухмыльнулся. «Вот это было на что посмотреть!» – произнес он, обводя взглядом толпу. «А вы, ленивые дармоеды, учитесь, как нужно биться!» Войны одобрительным ревом поддержали своего предводителя, словно не заметив упреков с его стороны. Возбужденные голоса уже спорили о прошедших поединках, перемешивая рассуждения и насмешки с грубоватыми шутками. Однако властный окрик Валара заставил всех замолчать. Шухрак вытер тыльной стороной ладони под солба и, тяжело вздохнув, направился к Марту, забирая у него свою секиру. «Неплохая разминка!» Усмехнулся он, закидывая оружие за спину. «Правда, этот зеленый недоумок слишком много болтает». «Главное, чтобы в следующий раз ты не болтал, лежа на земле», — усмехнулся Март. Он искренне радовался победе друга, но в то же время ощущал странное желание слегка остудить его пыл, чтобы тот не зазнавался. В глубине души Март понимал, что такая участь Шухрагу вряд ли грозит, но подразнить его было куда приятнее. А может быть, это в нем говорила обида за невыигранный бой. Но сейчас было не время об этом размышлять. Зычный голос Валара вернул его к действительности. «Кто следующий? Или мне опять выбирать самому?» На его вызов никто не откликнулся. Толпа замерла в ожидании. «Хакон!» – выкрикнул Валар. «Ты что там притаился за спинами?» Воин с птичьим лицом осклабился и неторопливо вышел в круг. На поясе у него побрякивали ножны с пара кинжалов, а на груди виднелось несколько спрятанных под одеждой рукояти метательных ножей. «Быть-то мне больше нечем заняться», — ответил Хакон. Голос его был скрипучим, словно ржавый механизм. «Но если ты настаиваешь, я готов». «Посмотрим, как ты машешь кулаками без своих ножей», — усмехнулся Валар. «Твой соперник — Борх». Толпа оживленно загудела. Борг, вторя своему сопернику, медлительной походкой вышел в центр круга. Его широкие плечи казались еще массивнее на фоне сухощавого Хакона. «Без ножей?» С фальшивым разочарованием спросил Хакон, расстегивая ремни с оружием и передавая их ближайшему воину. «Ты так сильно переживаешь за этого мужика?» «Отнюдь!» — хмыкнул Валар. «Но сейчас время показать, что ты умеешь делать голыми руками!» Борг молча сжал кулаки. Костяшки пальцев хрустнули. Он уже не раз доказывал свою силу в кулачных боях, но это было очень давно. Хакон был моложе его, хитрый, юркий, с неуловимой грацией хищника. Толпа, уже забыв о только что завершившейся схватке, снова замерла в напряженном ожидании. «Начинайте!» – скомандовал Валар. Какое-то время бойцы стояли друг напротив друга, не шелохнувшись. Тишина, воцарившаяся над кругом, казалась почти осязаемой. Хакон сделал шаг. Потом еще один, неспешно обходя своего противника. Борг стоял неподвижно, как высеченная из камня статуя. Его взгляд был тяжелым и сосредоточенным. Он знал, что любое неосторожное движение может спровоцировать соперника. — В чем дело, старик? Проворчал Хакон, продолжая движение. Заснул? Жду, когда ты закончишь трепаться, или вы здесь все болтуны? Тихо ответил Борг, но его слова услышали все, и тут же недовольный ропот эхом разнесся по казарме. Первым, как и следовало ожидать, атаковал Хакон. Стремительно и почти неуловимо. Резкий удар кулака был направлен в челюсть борха, но тот даже не попытался уклониться. Он просто поднял руку, перехватывая удар. Грубая ладонь сомкнулась на запястье Хакона, словно железный капкан. Хакон дернулся, пытаясь вырваться, но хватка Борха не ослабевала. Еще одно движение, и старый воин силой дернул соперника на себя. Но тот, предугадав его замысел, сделал шаг вперед, разрывая расстояние. Но тот, предугадав его замысел, сделал шаг вперед, разрывая расстояние. И тут же ударил локтем солнечное сплетение. Борг на миг скривился, но тут же отпустил Хакона и отступил на шаг. Толпа загудела. «Крыса!» – прохрипел Борг, растирая грудь. «Ничего, потерпишь!» – ехидно ухмыльнулся Хакон, вновь начиная свой хоровод. Теперь бой шел в ином ключе. Хакон больше не бросался в открытую, а выжидал. Борг же двигался медленно, но каждый его шаг был выверенным и спокойным, без суеты. В какой-то момент Хакону это надоело, и он снова рванулся вперед. Обманный выпад — еще один. Но на третий Борг внезапно двинулся навстречу. Его кулак с хрустом врезался в бок Хакона, и тот отлетел, согнувшись пополам. Толпа взревела. — В чем дело? — прорычал Борг, делая шаг навстречу. — Ты уснул? — Хакон с трудом поднялся на ноги, держась за ребра. — Ты не так плох! — Прохрепил он, не обращая внимания на насмешку. «Давай попробуем еще раз!» Валар наблюдал с прищуром, явно наслаждаясь зрелищем. Бой только начался. Хакон кое-как выпрямился, стиснув зубы. Глаза его сверкнули неподдельной злобой. Влажная прядь темных волос упала на лоб, но он даже не попытался ее убрать. Толпа гудела, но для бойцов мир сузился до импровизированного круга арены. «Ну же, крыса!» Сам не знаю, почему он стал так называть своего противника. Борг встал в боевую стойку. «Покажи, на что ты способен!» «Я сейчас заткну твой паршивый рот, старик!» Прошипел Хакон, и что-то изменилось в его движениях. Он стал быстрее, чем прежде, хотя и раньше назвать его медлительным едва ли было возможно. Теперь же перед Борхом кружил хищник, быстрый и опасный. Раз, два, ложные выпады, слишком быстрые, чтобы за ними уследить. Борг держался, не позволяя обмануть себя. Но в следующий миг окон взмыл вверх. Нога с хлестким свистом рассекла воздух, целясь в висок. Борг едва успел поднять руку, заслоняясь от стремительного удара. Нога противника, обутая в тяжелый сапог, обрушилась на его предплечье с такой силой, что кости затрещали, а сам он едва устоял на ногах. Удар был настолько мощным, что не поставь он вовремя руку, бой был бы окончен, и тьма уже поглотила бы его. Борха отбросила на шаг назад, и он почувствовал, как его левая рука онемела и повисла безвольной плетью. Не дав опомниться, Хакон скользнул в бок, заставляя Борха развернуться. Толпа ахнула, их движения становились все быстрее. Они кружились в танце. Танец силы и опыта против танца скорости и молодости. Кулак Борха пронесся мимо щеки Хакона, едва не сбив его с ног, но юркий воин успел уклониться, сделав перекат назад. В тот же миг его пятка с глухим хлопком впечаталась в колено Борха. Старый воин взревел, пошатнувшись, но вместо боли в его глазах вспыхнула ярость. Март, следивший во все глаза за этим поединком, готов был поспорить, что прежде таким злым Борха не видел. «Быстрый ублюдок!» – процедил он, прихрамывая. «Но одних трюков будет маловато». «Разве?» – ухмыльнулся Хакон. «Как по мне, так их более чем достаточно, чтобы уложить такую рухлить, как ты». Не успел он договорить, как бор рванул вперед. Столь молниеносно, что никто из собравшихся не ожидал такой скорости от ветерана. Словно неповрежденное колено, ни тяжесть прожитых лет его не обременяли. Казалось, что в этот раз противник никуда не денется от удара». Но Хакон успел. Уклонившись, он попытался обойти Борха слева и провести контратаку. Но старый воин все просчитал наперед. Его рука метнулась в сторону, силой сжимая плечо Хакона, и мощным рывком развернула юркого воина спиной к себе. Объятия Борха захлопнулись, как капкан, поймавший стальные тиски проворную крысу. Хакон дернулся, пытаясь вырваться, но хватка старого воина была непреклонна, жестокая, как сама судьба. Хакон почувствовал, как могучие руки Борха сжались вокруг его тела, словно стальные обручи, грозя переломить каждое ребро. Под натиском железной хватки кости протестующие затрещали, а легкие сжались, не успевая вобрать в себя воздух. Дышать становилось все труднее, каждый вдох отзывался острой болью в груди. Горячее дыхание Борха обжигало шею, и на миг Хакону показалось, что время замедлилось. Шум толпы отдалился, словно сквозь плотную стену. Он слышал лишь тяжелые удары своего сердца. В глазах стало темнеть. "Победил Борх", провозгласил Валар, нисколько не сомневаясь в победе старого друга. "Но «Ну все, отпускай его. С него хватит". Борх не спеша разжал руки, и Хакон рухнул на землю, часто дыша. Но почти сразу приподнялся на одно колено, пытаясь скрыть свою слабость. Боль пульсировала в груди, но в его глазах по-прежнему горел дерзкий огонек. Следующим в круг вышел Ярис, но этот бой закончился, так и не успев начаться. Сын старосты сражался против жилистого воина со шрамом на лбу. Имя его Мартак так и не запомнил. Все случилось слишком быстро. Несколько неуклюжих выпадов Яриса, легкий, почти ленивый уклон соперника, и вот парень уже валяется в пыли, хватая за ушибленную челюсть под насмешливый ропот толпы. На его месте мог бы быть любой из нас. Изрек Март, наблюдая, как Ярис, покачиваясь, выбирается из круга. «Но не был!» — спокойно ответил Шухрак, даже не повернув головы. Когда последнее сражение было завершено, Валар вышел в круг и хлопнул в ладони, привлекая внимание. Толпа нехотя притихла. «На этом мы закончим!» — громко объявил он. «А теперь все быстро по своим делам! Да поживее!» Войны начали расходиться. Кто-то направился к оружейной, кто-то к своим лежанкам. А кое-кто, особенно те, кто принимал участие в сражениях, сразу потянулись к бочкам с водой, чтобы смыть себе себя пыль, кровь и утолить жажду. Когда казарма опустела, Валар подозвал к себе Борха и его спутников. «Завтра с утра вы перебираетесь сюда», — наконец произнес он. «Казармы, ваш новый дом, пока не скажу обратного». «Надеюсь, кормят тут исправно», – пробурчал Шухрак. «А пока давайте вернемся в таверну, там и поговорим. Заодно и отметим, что вы прошли испытания», – продолжил Валар, не обращая внимания на слова тролля. Возражений ни у кого не возникло. Всем хотелось побыстрее освежиться в теплой воде, съесть кусок горячего мяса и согреться у очага. Вся компания дружно направилась к таверне. Валар с Борхом шли впереди и о чем-то оживленно спорили. Старый воин слегка прихрамывал, поврежденное колено давало о себе знать. Но на его суровом лице не отражалось ни боли, ни раздражения. Кажется, для Борха это было лишь досадной помеха, не стоящая его внимания. Март шухрагом молча следовали позади. Тролль с ленивой ухмылкой потирал синяк на скуле, полученный в бою. А Марту краткой косился на товарища. Его беспокоила мысль о том, что если бы бой тролля пошел по другому сценарию, Мог ли он обезуметь снова, как в ту роковую ночь, когда он изрубил своей исполинской секирой тело Конрада на куски? Позади всех плелся Ярис, сгорбившись под тяжестью собственного поражения. Он не поднимал глаз, будь то надеясь, что его вообще никто не заметит. Лицо сына старосты было бледным, губы плотно сжаты, а руки мелко подрагивали. Он проиграл. Единственный из всех. Сказать, что на нем не было лица, не сказать ничего. Март поймал себя на том, что испытывает к нему странную смесь жалости и раздражения. Еще недавно Ярис был первым, кто усмехался над чужими неудачами, а теперь сам стал объектом для насмешек. К тому же из-за него чуть не ушел Шухраг. «Вот на кой черт нам сдался этот барак вместе с этим сборищем подонков?» – тихо пробурчал Ярис, догоняя Марта Шухрагом. В его голосе звучала обида, плохо прикрываемая обычной заносчивостью. «Можно подумать, у нас есть выбор». Равнодушно пожал плечами Март, не замедляя шага. «Конечно есть!» – страстно возразил сын старосты. «Мы можем остаться в таверне. Денег, что дал тебе Вильгельм, хватит надолго». «Послушай, Ярис», – Март внезапно остановился и повернулся, встретив друга пристальным взглядом. «Думаешь, мне по душе это сборище? Ты видел их глаза? В них нет ни совести, ни жалости». «Эти люди убивают без лишних раздумий и угрызений. Сегодня они сидят с тобой за одним столом, а завтра могут перерезать тебе горло ради пары медиков или просто потому, что ты не так на них посмотрел». Ярис открыл было рот, собираясь возразить, но Март не дал ему вставить ни слова. «Думаешь, мне хочется ночевать с ними под одной крышей? Каждый вечер засыпать, зная, что в темноте кто-то точит нож, который может оборвать твою жизнь?» Он сжал кулаки, чувствуя, как в груди поднимается жар. Но Вильгельм сказал нам присоединиться к ним, а он никогда не говорит ничего просто так. Если он считает, что так будет лучше, значит так тому и быть». Марс сделал шаг ближе, вплотную приблизившись к Ярису, и его голос стал тише. «Или ты предлагаешь сидеть в таверне, проедая чужие деньги, и ждать, пока монеты кончатся? А потом? Что будем делать потом?» Ярис отвел взгляд, и его сжатые губы дрогнули. Март видел, как внутри друга происходит борьба. «Я тоже этого не хочу», — продолжил он. «Но выбирать приходится не всегда. Дождемся Вильгельма, а там уже будет видно». На мгновение повисла тишина. Шухрак молчал, не вмешиваясь в разговор, но по его выражению лица было ясно. С каждым словом Марта он согласен. «А если он не вернется? Что тогда?» — не сдавался Ярис. «Ты так слепо веришь каждому его слову?» Мы и без него прекрасно справлялись. Тебе пора бы подумать своей головой и принимать решение самому, а не вечно рассчитывать на кого-то». Слова Яриса повисли в воздухе. Март медленно выдохнул, сдерживая вспыхнувший гнев. В глазах друга читалась искренняя обида и смятение, но за ней таилось что-то еще, что-то большее. Отчаяние, страх перед неизвестностью, которая угрожала поглотить их в этом чужом и враждебном для них городе. «Думаешь, я не думал об этом?» Наконец тихо произнес Март, глядя прямо в глаза Ярису. «Каждый день, думаю, но что я могу решить сам? Куда нам идти? Чем заниматься? Грабить? Убивать? Стать такими же, как волчья стая? Или найти какую-нибудь захудалую деревушку и остаться там? Вильгель может быть высокомерным, язвительным и до чертиков раздражающим, но он единственный, кто нам способен помочь». С напором продолжил он. — Единственный, кто дал мне шанс отомстить. Если бы не он, я бы был уже давно мертв. Ты прав. Мы справлялись без него. — Но как? Шарахались по лесам, прятались от каждого шороха, голодали, как собаки. — Это, по-твоему, жизнь? — Мы потеряли уже и Сидора, и Конрада. И если бы Вильгельм был тогда рядом, этого бы не случилось. Ярис молча слушал, не решаясь перебить разгоряченного Марта. — Он вернется. Твердо заявил молодой охотник. «Я не знаю, когда, но вернется. И пока этого не случилось, мы должны держаться вместе». Он отвернулся и продолжил шагать вперед по мокрой улице Лакараса. Шухрак молча последовал за ним, тяжело ступая по влажной мостовой. Несколько мгновений Ярис колебался, стоя посреди улицы под мелким дождем. Его плечи дрожали, то ли от холода, то ли от гнева. Наконец он стиснул зубы и, не говоря ни слова, побрел следом. Его можно было понять. В отличие от Марта, который с раннего детства не имел почти ничего, Ярис рос в совершенно других условиях. Он был младшим сыном старосты, окруженный заботой и любовью, привыкшим к тому, что мир вращается вокруг него. Стоило ему лишь намекнуть на какую-либо потребность, и она тут же удовлетворялась. Никто не смел ему перечить, никто не осмеливался сказать лишнего слова. Если же возникали какие-то проблемы, их решал не он сам, а его отец или старший брат. Жизнь Яриса была размеренной, предсказуемой, безопасной и полной привилегией. Он никогда не знал, что значит бороться за место под солнцем. Никогда не испытывал настоящего страха перед завтрашним днем. Не ложился спать мучим и голодом. А теперь все изменилось. Теперь он был вынужден существовать среди людей, для которых слабость – это смертный приговор. Среди тех, кому нет дела до его происхождения и прошлого. Здесь не было ни отца, ни брата, готовых разрешить любую неприятность. Впервые в жизни он столкнулся с миром, который не желал подстраиваться под него. И это пугало его до глубины души. Добравшись до таверны, Валар без колебаний распахнул массивную дверь и первым шагнул внутрь. Следом вошел Борг. Отставание остальных осталось ими незамеченным. Излюбленное место Валара, просторный угол за большим дубовым столом, оказалось занято группой шумных посетителей. Однако воин, привыкший добиваться своего, бросил резкий взгляд в сторону мужчины, что стоял за стойкой. И несколько мгновений спустя, словно по волшебству, шумная компания переместилась за соседний стол. «Вот так-то лучше!» — проворчал Валар, садясь на свое привычное место. Дождавшись, пока остальные доберутся до таверны, он заказал ужин. Простую, но сытную еду и бутылку добротного вина. Трапеза прошла в тишине. Все были слишком уставшими, чтобы тратить силы на разговоры. Вино лилось в кружки, наполняя тела приятным теплом. А мясо исчезало с деревянных тарелок быстрее, чем его успевали приносить. В какой-то момент Шухрак довольно откинулся на спинку стула и громко вздохнул, будто только сейчас почувствовал себя по-настоящему сытым. Когда с было покончено, Валар с глухим стуком поставил пустую кружку на стол и неторопливо вытер губы тыльной стороной ладошки. Его проницательный взгляд скользнул по лицам сидящих за столом, задерживаясь на каждом чуть дольше, чем нужно, словно проверяя, готовы ли они к тому, чтобы внимать его словам. «Завтрашнего дня вы присоединитесь к отряду безликих охотников», — наконец произнес он, выдержав тягучую паузу. Никакой торжественности в его голосе не было. Впрочем, этого никто и не ждал. «Думаю, вам стоит знать о истории этого отряда», — продолжил Валар, цепив руки в замок. «Безликие охотники были сформированы по личному приказу главнокомандующего. Этот отряд не числится в официальных списках. Его бойцы не носят знамён и не подчиняются законам, которым следуют другие наемники. Мы выполняем приказы, которые не должны оставлять следов». «Работаем там, куда не могут отправить обычных солдат». «Это мы уже слышали», — безразлично пробурчал Март. «Я думал, что главнокомандующий — это ты», — не дав Валару ответить, Борх удивленно посмотрел на старого друга. В ответ Валар лишь усмехнулся, и в какой-то момент показалось, что слова Борха ранили его. «До таких высот я, увы, еще не добрался», — произнес он уже более сдержанно. Я всего лишь правая рука достопочтенного Тиогара, а он в свою очередь правая рука барона Фридриха. Валлар говорил спокойно, но в его голосе чувствовалось благоговение, когда он произносил эти имена. Его благородие барон Фридрих человек мудрый, но не любит возиться с мелочами. Вот почему он так ценит Тиогара. Он не просто советник и главнокомандующий лакараса, он глаза и уши барона, его голос. И если потребуется, «Его клинок. Во многом барон полагается именно на его суждение и опыт. А значит...» — Валар выдержал эффективную паузу, позволяя слушателям самим додумать очевидное. «А значит, Тиагар может повлиять на решение барона», — задумчиво изрек Борх. «Именно!» — Валар, улыбнувшись, кивнул. «А я могу повлиять на решение Тиагара!» Он вновь взял кружку, плеснув в нее остаток вина и сделал небольшой глоток. «Так устроен этот мир», добавил он, обводя взглядом сидящих за столом. «Всегда есть кто-то, кто правит открыто, и есть те, кто дергает за веревочки и тени. «То есть можно не напрямую обращаться к барону, а через этого Тиагара?» предположил Март. «Не все так просто, как ты думаешь», рассмеялся Валар и с сожалением посмотрел на пустую бутылку вина. «Он не будет слушать первого встречного». «Его время нужно заслужить». «Ты же можешь его попросить об этом?» С напором спросил юноша. Валар прищурился, словно пытаясь пронзить Марта насквозь своим взглядом. «Я мог бы», — многозначительно ответил он. «Но просто так такие просьбы не делаются. Любая услуга требует платы, а любая просьба — причины. Тиагар не из тех, кто растрачивает свое влияние по пустякам». Значит, все сводится к выгоде? хмыкнул борг и бросил недовольный взгляд на старого друга. А ты думал, что все решается честностью и благородством? С легкой усмешкой отозвался Валар. Нет, друг мой. Здесь решает сила, влияние и умение вовремя сказать нужные слова. А если слов будет недостаточно, то перейти к действиям. Он снова откинулся назад и продолжил: Чтобы Тиагар прислушался, «Нужны две вещи. Либо твой вопрос должен пересекаться с его интересами, либо ты должен быть ему полезен». «А если ни того, ни другого нет?» — спросил Март, наклонившись вперед. Валар улыбнулся, но эта улыбка не имела ничего общего с радостью. «Тогда ты для него никто и ничто!» Он сказал это так спокойно, что у Марта внутри что-то неприятно сжалось. «Но мы можем стать полезными!» Наконец произнес он, больше утверждая, чем спрашивая. Валар согласно кивнул. «Именно. И безликие охотники, твой шанс это доказать. Тиагор ценит тех, кто умеет работать. Если вы покажете, что не просто очередные разгильдяи, а люди, на которых можно положиться, со временем он обратит на вас внимание». «Со временем», — повторил Ярис впервые за вечер, подавая голос. В его тоне чувствовалось разочарование. «А если нас просто используют и вышвырнут, когда мы станем не нужны?» Валар перевел взгляд на сына старосты и посмотрел так, словно впервые его увидел. «Всегда есть риск. Но разве в этом мире что-то дается без него? К тому же лично тебе придется постараться больше всех, ведь ты единственный, кто проиграл сегодня, и несмотря на это я готов принять тебя в отряд». «Имей в виду, что я выдал тебе огромный аванс». После этих слов наступила тишина. Каждый, казалось, был погружен в свои мысли. А Ярис был просто раздавлен последней фразой Валара. Наконец, Бор громко выдохнул и подвел итог за всех. «Значит, с завтрашнего дня мы в отряде безликих и будем жить в том бараке, куда ты нас водил». «Все верно», — подтвердил Валар. «Добро пожаловать в новую жизнь, друзья!»